Глава 94. 58-я конференция сторон, подписавших Парижское соглашение, включающая в себя шестое по счету обязательное подведение итогов, закончилась дополнительным двухдневным анализом предыдущего десятилетия, по сути, всего периода действия соглашения. Этот рубеж все больше выглядел как переломная точка в истории человечества и Земли в целом, началом чего-то нового. Значение Парижского соглашения трудно переоценить. Пусть слабое на начальном этапе, оно стало моментом прекращения отлива и начала прилива. Сперва едва заметного, а в конце неудержимого. Наступил величайший в человеческой истории перелом — первый проблеск планетарного разума, рождение антропоцена со знаком плюс. В первый день заключительного этапа конференции делегаты суммировали, перечисляли и отмечали различные аспекты положительных изменений, произошедших с момента подписания соглашения. Второй день был посвящен обсуждению известных проблем, требующих решения для сохранения темпов и прогресса позитивных изменений, перечисленных в первый день. Оба дня получились насыщенными. В день словословие Мэри расхаживала по коридорам со стендами, ощущая поначалу удивление, потом восхищение. Большой транспарант с графиком киллинга, на котором кривая сначала непрерывно шла вверх, потом выровнялась и, наконец, начала опускаться, доминировал над всем остальным как боевой стяг. А под ним столько всего, о чем она даже не слышала. Мэри на себе почувствовала силу когнитивной ошибки под названием «эффект доступности», согласно которой человек считает реальным только то, о чем знает сам. Однако вокруг происходило так много неизвестного отдельному человеку. Реальность была настолько обширнее индивидуального «я», что даже страшно было подумать. Ошибку не трудно понять. Человек, столкнувшись с необъятным, инстинктивно стараясь не сойти с ума, замыкается на своих внутренних ощущениях, подобно тому, как улитка втягивает рожки, столкнувшись с внешним миром. На самом деле, контакт с бескрайней реальностью не предвещал никакого серьезного вреда. Мэри попробовала закрепить в голове эту мысль. Высунула рожки, чтобы воспринять окружающий мир во всей полноте. Залы Дворца съездов напоминали обычную научную конференцию. Стенд за стендом, проект за проектом. В данном случае все плакаты, прилавки с материалами, групповые дискуссии пленарные заседания нахваливали исключительно все хорошее. Однако так бывало и раньше, на любом научном симпозиуме. Такие мероприятия всегда походили на слет утопистов и мечтателей. Разница заключалась в том, что плакаты рисовали глобальную ситуацию, которую никто не мог бы предсказать еще 10 лет назад, 40 лет назад, просто невозможную. Во-первых, получение энергии непосредственным путем почти для всех целей означало мощный рост чистой энергетики. Боб Уортон что-то такое говорил несколько лет назад, в самом начале, в эпоху, скрывшуюся за перевалом через горный хребет. Невидимые Альпы, над которыми порхала юная, наивная Мэри. Если мы научимся добывать много чистой энергии, — говорил Боб, — то получим много чего полезного. Научились и добываем. Несмотря на то, что энергии вырабатывалось как никогда много, в атмосферу выбрасывалось меньше углекислоты, годовые выбросы сократились ниже уровня 1887 года. Наконец-то удалось перехитрить парадокс Джеванса. Не его основную часть утверждения, что чем больше вырабатывается энергии, тем больше растет ее потребление, но то, что энергия теперь в основном вырабатывалась чистым способом и ввиду постепенного сокращения населения планеты, людям было неважно, как она использовалась. Потому как предложение почти все время перекрывало существующий спрос, и при наличии чистой энергии парадокс Джеванса попросту утратил актуальность. Там, где излишки энергии могли пропасть из-за отсутствия эффективных способов хранения, люди находили новые пути ее использования. Строили опреснительные установки, улавливали углерод напрямую из воздуха, перекачивали морскую воду в пересохшие бассейны и так далее. Начинанием не было конца и края. И все потому, что идея чистой энергии была осуществлена и продолжала осуществляться. Вот еще один великолепный стенд. Глобальная сеть экологического следа привела биопроизводство земли в равновесие с поглощением и переработкой отходов. Мировая цивилизация перестала использовать больше возобновляемых ресурсов биосферы, чем можно было восстановить естественным путем. Модель, много лет существовавшая только на Кубе и в Коста-Рике, покорила весь мир. Половина заслуг принадлежала проектам типа «Половина Земли». Пока что они не достигли своей главной цели. Люди занимали и использовали все еще больше половины планеты, и все-таки огромные территории на каждом континенте были возвращены в первозданное состояние, освобождены от людей с их разрушительными структурами и переданы диким животным и растениям. Поголовье диких зверей на Земле насчитывало больше особей, чем за два предыдущих века. В то же время численность домашних животных, выращиваемых для употребления в пищу людьми и занимающих земельные угодья, уменьшилась. Экосистемы на всех континентах возвращались к здоровому состоянию по мере того, как планетарная экология делала свое дело, живя и обращаясь в прах под солнцем. Большинство биомов представляли собой гибрид, но гибрид жизнеспособный. Хорошо был известен факт, хотя он и не афишировался на этой выставке и в дебатах, что коэффициент воспроизводства населения примерно составлял 1,8 ребенка на женщину, при том, что для восполнения популяции требуется 2,15 ребенка на женщину. Численность населения Земли начала медленно, но уверенно сокращаться. Представления о грядущем демографическом взрыве рассеялись, Демографы перестали его предсказывать. Некоторые кабинетные экономисты беспокоились, что экономика не выживет при подобном сокращении населения. Другие, наоборот, приветствовали смену тренда. Все эти вопросы были так навы и противоречивы, что конференция решила их не касаться, отложить на другой раз. Прежние обвинения в антигуманности против экологического движения пока еще не настолько утратили силу, чтобы научное сообщество смело повело разговор на эту тему. Слишком уж она горяча, но в данном случае новости были хорошими и передавались в устном порядке. То же самое можно было сказать о дискуссиях на тему супердепрессии и о том, как вызванный ею общественный экономический крах на самом деле пошел на пользу сокращению выбросов углерода и состоянию здоровья биосферы. Утверждение, что события, причинившие страдания миллионам людей, оказались полезными для жизни на планете, тоже притягивали обвинения в антигуманности поэтому проще было представить этот аспект как преодоление катастрофы с извлечением из возникшей ситуации максимальной пользы. Информация и так текла рекой, поэтому некоторые вещи, как, например, умозаключения и предположения, лучше было оставить на суд молвы. «Надо всем этим давлел...» В самом буквальном смысле, если вспомнить о транспаранте и качестве воздуха, главный индекс или главное число, показатель концентрации углекислоты в атмосфере, в частях на миллион. За предыдущие пять лет он сократился на 27 единиц и составлял теперь 451 часть на миллион, как в 2032 году, продолжая снижаться. Может быть, однажды он дойдет до 350. Верхнего пика колебаний между 280 и 350 ппм в доиндустриальную эпоху протяженностью миллионы лет, на которые влияли изменения солнечной орбиты Земли. 350 частей co 2 на миллион — это было бы совсем неплохо. Вопрос, как далеко следует идти? Последние сорок лет мир занимали споры совершенно иного порядка. За это же время для всех стран мира существенно сгладился индекс Джинни. Улучшения наступили на всех континентах. Движение за справедливую оплату труда, сокращение разрыва в доходах, рекомендованные центральными банками налоговые схемы, политические движения в поддержку гарантированных рабочих мест и прогрессивного налогообложения, нередко под лозунгом «даешь конец к лептократии плутократов», отраженным на одном из плакатов, повсюду произвели мощный эффект. Вот так. Щедрого, всеобщего базового дохода, поголовная гарантия трудоустройства и ограничение личного годового дохода десятикратной разницей между минимальным и максимальным уровнем, принятые многими странами, немедленно обрушили индекс Gini. Темп задавал ЕС, примеру последовали США и Китай. Процесс пошел во всех странах. Молодые образованные люди бежали в государство с пониженным коэффициентом, отчего страны, теряющие образованные кадры, быстро вводили похожие меры. Гарантии трудоустройства, но не только, доступ к базовым услугам, поддержка воспроизводства социальных структур, в том числе за счет строительства объектов инфраструктуры и жилья, освободили от бедности малоимущие слои населения мира. Установление предела личных доходов и богатства срезало верхушку пирамиды неравенства. Разумеется, многие богачи попытались, прихватив Машну, удрать в безопасное место. Но из-за мер валютного регулирования, блокчейна и способности отслеживать денежные потоки, все старые налоговые оазисы и убежища были выявлены и уничтожены. Деньги стали цифрами в компьютерах глобальной банковской системы. Даже когда они вкладывались в недвижимость, объект регистрировался вместе с ценой актива и подлежал налогообложению, как все остальное. Нередко собственность продавали, чтобы избежать уплаты налогов по резко прогрессивной шкале. Чтобы не пойти ко дну при новом налоговом режиме, некоторые владельцы отдавали собственность добровольно, благодаря чему площадь общественных угодий постоянно ширилась, и пользоваться ими могли все члены общества. Госпредприятия стали чаще использовать большие данные и красные алгоритмы, что сделало их менее неповоротливыми, позволяя избегать прежней дурной бесхозяйственности, но сохраняя бесхозяйственность полезную, которая была важна для поддержания устойчивости и справедливости. Для анализа и описания новых явлений появилась новая экономическая наука. Неизбежно она начала опираться на целый ряд новых систем измерения, ибо экономика теперь зиждилась на квантифицированной этике и политической власти, зависящих от показаний. Люди по-прежнему пользовались старыми инструментами вроде индекса инклюзивного процветания, индикатора подлинного прогресса, индекса человеческого развития ООН с поправкой на неравенство, индекса глобального экологического следа. Появилось много новых. Все новые показатели экономического здоровья слились в один индекс индексов под названием «Мета-индекс состояния цивилизации и биосферы». М-И-С-Ц-И-Б Мисс -E -E Во всем этом огромную роль сыграл карбон-коин. Некоторое время казалось, что создание карбон-коина лишь сделает богатых еще богаче. Несколько компаний-хозяев углеводородного сырья объявили о намерении секвестировать углеродные запасы в своей собственности, получили компенсацию в карбоне и перевели их в доллары США и другие валюты, вложив доход в капитальные активы других видов, Особенно в недвижимость, разбогатев пуще прежнего, как если бы им заранее выплатили прибыль будущих лет, все сто процентов, пусть даже их активы, ядовитые для биосферы и для здоровья людей, теперь застряли под землей. Однако центробанки придумали схему, как этому противостоять. «Да!» Добывающим компаниям выплачивали положенное в расчете 1 карбон на тонну секвестрированного углерода согласно сертификатам, выданным группами экспертов Министерства будущего, как и любому другому лицу, занятому секвестрацией. Однако выплаты свыше определенной суммы амортизировались по времени и выплачивались в установленный момент с нулевым процентом, но без удержаний. Вместе с гарантиями все это превращалось в подобие облигаций. После этого компании, чтобы получить будущие платежи по закону и международному соглашению, были обязаны пустить полученные карбонкоины на дальнейшее сокращение выбросов, потому что в случае инвестиций в производство, наносящее ущерб биосфере, особенно сжигающее ископаемые виды топлива, это означало бы саботаж секвестрации, что в конечном счете давало отрицательный результат». Выгодность системы состояла в том, что нефтяные компании и Петро-государства получали компенсацию пропорционально блокированным активам, но не всю сразу и только за работу по сокращению выбросов, которую определили и сертифицировали стандарты Парижского соглашения и команды экспертов. Младшие сотрудники центральных банков – очень гордились этим достижением, которое они шлифовали несколько лет ради спасения Карбон-Койна, и были очень рады, когда начальство одобрило и осуществило эти меры. Встречи этих сотрудников проходили в Тихом Цюрихе так шумно, что это чуть не приводило к скандалам. Успех Карбон-Койна Означал, что на реставрацию ландшафта, регенеративное сельское хозяйство, восстановление лесов, биоуголь, плантации водорослей, прямое улавливание и хранение углерода из воздуха и прочие мероприятия, представленные в залах, теперь поступали огромные денежные суммы. Перетяжка над входом в одно из помещений гласила «Грядет революция, она всегда не такая, какой ее ждут». Люди, которые вывешивали лозунг, сообщили, что фраза принадлежит Марио Працу. На самом деле, автор изречения — мексиканский поэт и революционер Октавио Пас. У него ее позаимствовал джон Фаррелл, а у последнего — Кристофер Пальмер. Швейцарские помощники были очень довольны собой. Последний день с его разбором нынешних проблем — послужил отрезвляющим напоминанием, что работы еще не в проворот. И все-таки в свете того, что открылось и чему радовались вчера, в зале царило ощущение, что трудности, невзирая на всю их сложность, представляли собой жалкие помехи на пути цивилизации. Самой историей а потому в будущем будут либо подмяты, либо решены по частям или в обход, либо отложены на более поздний срок, чтобы заняться ими, когда система наберет еще больший ход. На этот раз над входом был натянут транспарант «Трудности разрешаются умножением». Эту фразу помощники приписывали Вальтеру Беньямину, который якобы назвал ее «древней диалектической максимой» хотя никто так и не смог обнаружить ее в чьем-либо литературном наследии. Не исключено, что он ее выдумал и снабдил фальшивой ссылкой, хотя кто-то заметил, что это на Беньямина не похоже. Он слыл дотошным историком и архивистом Многие тщетно пытались разыскать источник в интернете, что лишний раз доказывает, интернет, хоть и огромен, отнюдь не всеобъемлющ в плане материального наследия прошлого. По сути, он капля в море. Кроме того, мэри волновали более насущные дела, нежели поиски источника цитаты. Как и вчера, она прошлась по залам, преодолевать препятствия, умножая их. Чего проще? Нерешенные проблемы были обсуждены, взвешены, расставлены по ранжиру и степени неотложности. Из них составили общий список, похожий на придуманные учеными-ядерщиками часы судного дня, показывающие, сколько минут отделяют человечество от конца света. В коридоре стоял настоящий циферблат. Стрелки замерли на без 2012 В таком положении они стояли уже целое десятилетие, и Мэри невольно усомнилась, есть ли еще у этой идеи какой-то смысл и польза. Остановившиеся часы не лучший символ смертельной опасности. Безотлагательные проблемы скорее вызывали в уме образ постоянно тикающих часов. Когда она поделилась мыслью с бадимом, тот лишь покачал головой. Атомные часы не более чем аллегория, не приходящие ядерной угрозы, пояснил он. Мы ведем себя как если бы она миновала, Но это не так. «Стрелки намекают, что мы игнорируем угрозу нашему существованию. С этим пора что-то делать. Покончить с угрозой раз и навсегда. Все ядерное оружие реально демонтировать за пять лет, ядерные заряды пустить на топливо для АЭС, выжечь полностью, а отходы захоронить. Все так бестолково». Разговор оставил у мэри ощущение, что она не умеет толком оценивать угрозы. «Например, — Петра государства Заполярья до сих пор не скрывают свои положительное отношение к переменам климата. Это что, угроза? С недавних пор Россия, похоже, начала выполнять программу сохранения толщины и прочности льда в Северном Ледовитом океане. Мэри перестала волноваться по этому поводу. У России есть свой флот, арктические воды насыщаются желтым пигментом, чтобы солнечные лучи не проникали на большую глубину и не нагревали воду. Длинными зимними ночами дроны разбрызгивали над морским льдом быстро замерзающую водяную пыль, закрывая полыньи и участки открытой воды. Нет, если Арктика и представляет из себя проблему, она решаема. Россия не откажется внести свой вклад. Еще в одном коридоре Мэри встретила царство ядерного оружия и ядерных отходов. Беспокоился не только Бадим. Вопросом занималась целая куча рабочих групп. Как превратить неудобные материалы в источник ядерной энергии, выжечь топливо до концентрации, позволяющей надежное захоронение или катапультирование в открытый космос? Как видно, никто не мог предложить ничего путного. Да, эта проблема пока не решена. А что делать с и более бедными странами? Бедная тридцатка, печальная тридцатка, слабая тридцатка, как их только не называли. В их число входили как минимум 10, так называемых недееспособных государств. Некоторые пребывали в этом состоянии десятки лет, доведя свои народы до нищеты. Каверзными в техническом смысле можно назвать такие проблемы, которые не только не поддавались решению, но и втягивали в себя других, что делало их похожими на заразную болезнь. Странам, страдающим от каверзных проблем, требовалось вмешательство соседей, а значит, всего мира. Их, по большому счету, следовало бы перевести на региональное или международное конкурсное управление. Однако, если пренебречь суверенитетом одной страны, получится, что, стоит в политике подуть враждебным ветром, пренебречь можно суверенитетом любого государства. Ущемление суверенитета никого не устроит. На наведение порядка в различных постколониальных зонах бедствия обычно настаивали зажиточные бывшие империи, что редко выглядело искренне, даже когда побуждения были благородными. Американская империя в основном уповала на экономику и не называла себя империей, поэтому сами американцы никогда не считали себя имперцами, несмотря на 800 военных баз, разбросанных по всему свету, и тот факт, что военный бюджет США был больше, чем у всех остальных стран мира вместе взятых. Поэтому Америка могла себе позволить такие вещи, как Вашингтонский консенсус, использующий в качестве орудий американской гегемонии Всемирный банк, МВФ и даже ВТО, принуждая бедные страны участвовать в мировых делах на правах колоний нового типа, де-факто американских вассалов, либо смириться с еще горшей судьбой. Даже Китай с его инициативой «Один пояс, один путь» И местным влиянием на Азию не так сильно пытался выдавать свои имперские интересы за филантропию, как американцы, в конце XX века подорвавшие самодостаточность целых стран навязанными структурными реформами, превратившими их в источник сырьевых культур для американских рынков. Нет уж, недальновидность и чванство Америки, претензии на роль единственной мировой супердержавы, по оценкам Мэри, еще входили в список каверзных проблем. Однако проблемой Америки не занималась ни одна рабочая группа. Не было и соответствующих стендов. Ну еще бы, это еще одна тема, о которой только шушукаются в кулуарах. Для ее решения потребуются объединенные, скоординированные усилия всего мира, и, разумеется, другие страны ни за что не договорятся между собой. Еще и потому, что многие зависят от США и продались им с потрохами. На первый план в восприятии людей после притупления проблемы co – вышло непрерывное отравление биосферы нечистотами, пестицидами, пластиком и прочими отходами цивилизации. Конечно, у биосферы есть запас прочности. В то же время любое живое существо способно принимать и перерабатывать яд только до определенного предела, после чего возникает отравление и начинаются неприятности. Очередной зал был посвящен теме притеснения женщин, личного и коллективного. Нередко это происходило в странах с самым низким рейтингом по всем другим категориям, благосостоянию, политическому представительству, техническим возможностям. Так было, конечно, не случайно. Статус женщины не просто показатель, он имеет фундаментальное значение для прогресса любой культуры. Многие прежние формы патриархата не отмерли, поэтому среди острых нерешенных проблем числились патриархальность и мизогиния. Мэри со вздохом отметила, что в этом зале, по сравнению с другими, находилось намного больше женщин, чем мужчин. Среди 100 человек она насчитала 5 белых и 20 цветных мужчин. Даже если проблему представить как одну из самых острых из оставшихся – Немногие мужчины согласятся считать ее таковой. Решать ее предстоит не мужчинам, а женщинам, оттачивая и пробивая законы. А потому проблема эта воистину была велика и каверзна. Возмутительно само выведение ее в отдельную категорию наряду с загрязнением среды, ядерным оружием, углеводородами и бедами управления. В этом коренится часть проблемы. «Когда на женщин перестанут смотреть, как на нечто другое?» Примечание. Это отсылка к книге феминистки Симоны де Бавуар «Второй пол». «Разве они не являются большинством в своем виде, на несколько миллионов опережая мужчин?» Переход к еще одному нераспутанному узлу – проблеме ресурсов. «Женщина как ресурс» – пришло в голову Мэри. «Нет, забудем. Нехватка воды». Изобилие электроэнергии позволяет опреснять морскую воду. Почва. Здесь надежду давали регенеративное сельское хозяйство, законы биологии. Биосфера, как единое целое, потеря ареалов обитания, надежных природных коридоров численности диких зверей, вымирание видов, проблемы инвазивной биологии, состояние здоровья водоразделов, массовое исчезновение насекомых, включая пчел где хранить углекислоту, выделенную из атмосферы. Даже при наличии успехов эти проблемы сохраняли остроту. Здоровье океанов. С закислением океанов, нагреванием океанских вод, как следствием сжигания углеводородов в прошлом веке и обескислороживанием ничего нельзя было поделать. Вымирание продолжалось, в том числе, возможно, таких видов, о которых люди даже не слышали, но чья смерть могла вызвать катастрофические обвальные последствия. Здоровье океана не перестанет быть проблемой еще много веков, и разрешить ее невозможно, разве что оставить в покое огромную часть мирового океана, по крайней мере половину, позволив морским биомам и тварям как-то приспособиться. Это во многом касалось коралловых рифов, пляжей и прибрежных болот. С их спасением люди тоже не справлялись. Отступить, отойти в сторону, не вмешиваться, вылавливать пластик, а не рыбу, по крайней мере, на больших заповедных территориях, да хоть бы и в зонах рыболовства, заложить основы новых коралловых рифов и так далее. Проблема сохранить свою каверзность до конца жизни поколения». И так продолжалось весь день во всех точках Дворца съездов. Многие из проблем несоразмерны. Нельзя же, в конце концов, ставить на одну доску благополучие женщин, коралловые рифы и штабеля ядерного оружия. К черту антологии нерешенных проблем! В определенном смысле от таких списков нет никакого толку. Пожалуй, разумнее было закончить конференцию еще вчера, похвалой достигнутых ранее и текущих успехов. Первый день вызвал радость, второй — уныние. Оставалось надеяться, что вызванную перечислением проблем досаду получится направить на благо дела. Однако Мэри не была в этом уверена. По коридорам бродило множество шокированных, павших духом молодых людей, особенно молодых женщин. Мэри останавливалась рядом, когда замечала группу, как будто что-то обсуждавшую. Призвала не опускать руки, задать противникам жару, что они уже не раз делали. Одни согласно кивали, другие нет. Противоречивый вышел день. Тут ей позвонили из клиники, где проходил лечение Фрэнк. Он потерял сознание и пребывал в плохом состоянии. Фрэнку выделили отдельную палату. Небольшое помещение почти полностью занимали больничная кровать и аппаратура жизнеобеспечения. Верх кровати был приподнят, чтобы Фрэнк мог сидеть. Он был одет в больничный халат, трубка от иглы в руке тянулась к капельнице с раствором. Монитор показывал пульс в графическом режиме, его частота, показалась Мэри, слишком высокой. Лицо Фрэнка побелело и отекло, под глазами обозначились черные круги. Короткая стрижка обнажила залысины на лбу. Фрэнк дремал, или, по крайней мере, держал глаза закрытыми. Мэри присела на свободный стул, решив не беспокоить его и дождаться пробуждения. Нездоровый вид больного, гудение приборов, спалохи пульса на дисплее в изголовье кровати. Слабый запах крахмала, пота и мыла. О, да, Мэри эта обстановка хорошо знакома. Она со вздохом откинулась на спинку. По сути, это хоспис. Даже если Фрэнка еще пытается спасти либо выиграть время, все равно это хоспис. Мэри бывала в таких местах, в станциях, на полпути между земным миром и небытием. Тишина, щадящий режим. Многие нужды уже отпали. Оставались питье, кое-какая еда, не более чем для поддержания сил, и от той нередко отказываются, чтобы приблизить конец побыстрее. Боли утоляющие до удаления экскрементов. Из-под простыни к подвешенному на кроватной раме мешочку спускалась трубка катетера. В такие приюты мэрия иногда приносила с собой музыку. Средство, которое организм больного не отвергал, а угасающий разум все еще помнил и любил или на которое отвлекался. Скука мучила пациентов не меньше, чем посетителей. Слишком много времени для раздумий, как при хронической бессоннице. Хотя недостатка сна не возникало Заснуть помогали лекарства и банальная усталость а еще постепенный отказ функций мозга. Сон, как нередко в жизни, заполнял пустоты, приносил облегчение, потому что больной, даже тяжело просыпаясь и не чувствуя себя посвежевшим, хотя бы на некоторое время выключал сознание и боль. Сон, распускающий клубок заботы. Примечание. Цитата из «Магбет» Уильяма Шекспира. Если бы во время ее собственной мучительной бессонницы сон ничего не распускал, но строчка все-таки хороша, укачивающий колыбельный ритм. Шекспир умел построить фразу «Настоящий поэт, великий поэт, чьи пьесы всегда казались мэри сумбурными, никогда не знаешь, где и чем отзовется» густки напряженного противостояния посреди бессвязной кутерьмы. Она вспомнила сцену в театре Эбби, когда Фальстафф и Хелл припирались, как ей показалось, около часа, подначивая друг друга и состязаясь в острословии, и все это на фоне какой-то неведомой смутной грозы. Их дружбе не суждено было выжить, ввиду огромной разницы в положении. Возможно, Мэри и Фрэнк, Чем-то на них похожи Память о первой встрече ее никогда не отпустит. И об этой встрече тоже. Да, хоспис дает уйму времени поразмышлять. Пусть разум погуляет на воле. Можно, конечно, достать телефон, почитать почту, послушать музыку через капельки или, если Фрэнк тоже согласится, послушать вдвоем, принести маленький динамик а можно просто сидеть, расслабиться, думать, прокрутить в уме закончившуюся конференцию и все остальное, последнюю совместную прогулку в Альпах, живущих своей жизнью в горах диких животных. Когда-нибудь эти существа тоже умрут в муках и, возможно, в окружении родни или в одиночестве, как Татьяна или Мартин, умерший в таком же хосписе. В таких случаях Мэри смотрела на положение как бы с большой высоты, точно с обрыва. Взгляд доставал до края земли, словно она стояла на верхушке мохерского утеса. «С полоски тротуара над бездной», говоря словами Вирджинии Вулф. «Сидишь на краю тротуара, свесив ноги в пустоту, смотришь в пропасть» на горизонт или на тротуар, казавшийся таким важным, пока они вместе по нему шли, а теперь обернувшийся тоненькой паутинкой в бесчувственном воздухе. И все же, что такое жизнь? Такая глубокая, такая ценная, полная эмоций, так много значащая, и вдруг один миг, и нет ее, как бабочки-однодневки. Ничтожный пустяк в великой схеме бытия, да и самой великой схемы тоже нет. Какая головокружительная высота у этого прикроватного стула в хосписе? Невозможно отделаться от мысли, что то же самое когда-то случится и с тобой. Обычно от нее удается отмахнуться. Конец далек, о нем не обязательно думать. Прими эту мысль. Перевари малыми дозами в теории, а потом снова забудь. Живи так, словно будешь жить всегда. Однако в таком месте, как хоспис, истинное положение вещей вываливается наружу, как из другого измерения. Отсюда головокружение, страх высоты. Воистину, большой счет в маленьком трактирном кабинете. Считается, что этой фразой Шекспир намекал на смерть Марло который, как все считали, был убит в пьяной драке из-за неоплаченного счета в пабе. Внезапное, тупое вторжение хосписной реальности в бытовую. Во время первого визита Мэри в хоспис Фрэнк так и не пробудился. Мэри ушла, ощущая постыдное облегчение. Она прекрасно себе представляла, что не смогла бы сказать ничего обнадеживающего. Да и сам Фрэнк не любил разводить антимонии и подслащивать пилюли. Ему не нравился сам факт, что она его навещает. Как будто мстит. Во время второго визита Мэри застала в палате бывшую сожительницу Френка с дочерью. Девочка выросла и превратилась в девушку. Она была совершенно удручена. У молодых нет защиты против эффекта таких помещений, На них он, возможно, производит еще более тягостное впечатление своей новизной или необычностью Мозоли пока не наросли, реальность смерти вызывает шок, не встречая преград. Бывшая гражданская жена Фрэнка тоже приуныла. И мать, и дочь сидели на стульях, выпрямив спины, свивая и развивая пальцы, глядя куда угодно, только не на больного. Фрэнк смотрел на них взглядом полным, как показалось Мэри, доброты, раскаяния и любви. Сцена иголкой уколола сердце. Мэри полагала, что Фрэнк оставил былые чувства и неудачный семейный опыт позади. Теперь стало ясно, что не оставил. Млекопитающее никогда не забывает причиненную боль а все люди — млекопитающие, включая этих двух. Мэри заметила, что обе женщины рабели в присутствии Фрэнка, боялись не его смерти, а его самого. А он это заметил? Может, и заметил, но все равно благодарен за то, что они пришли. Девушка-подросток запомнит эту сцену на всю жизнь». Этот образ навсегда станет частью досады, которую она будет испытывать. Победитель — тот, кто пережил других. После чего он тащит на себе бремя победы, отвратительное ощущение триумфа. Нет, такого чувства никому не пожелаешь. — Я потом зайду, — предложила Мэри. — Мы уже уходим, — отозвалась мать. Дочь с благодарностью закивала. «Уходим. Он, пожалуй, устал». Легкая улыбка на губах Френка говорила иное. «Спасибо, что приехали», — поблагодарил он. «Для меня это очень важно. Я жалею, что вынудил вас сюда ездить. Обо всем жалею. Вы знаете». «Нет, нет», — воскликнула женщина, — Из ее глаз неожиданно хлынули слезы. «Мы приедем еще! Здесь недалеко!» «Спасибо!» — ответил Фрэнк. Он протянул руку. Женщина ее пожала. Дочь подбежала и накрыла руку матери своей рукой. Они замерли в рукопожатии на несколько секунд. Потом девушка выскочила за дверь. За ней плачущая мать. «Извините», — сказала Мэри, — Я не хотела помешать. Ничего. Они и так собирались уходить. Неправда. Ничего страшного. Они пробыли у меня довольно долго. Я могла бы прийти позже. Незачем. Посидите еще, если хотите. Нажмите за меня кнопку вызова сестры. Пусть принесут соку. Сейчас. Воцарилось молчание. Через некоторое время сестра принесла стаканчик с яблочным соком, закрытой пленкой, из которой торчала соломинка. Больничный размер. Так, наверное, удобнее для инвалидов. Фрэнк всосал содержимое за один прием. — Если хотите, я найду питьевой фонтанчик. Снова наполню, — предложила Мэри. — Было бы неплохо. Фонтанчик обнаружился ниже по коридору возле санузла. Пленку было трудно удалить, но Мэри справилась. Стаканчик слишком уж мал. Чтобы пациент не поперхнулся, не перепил жидкости. Мэри так и не поняла причину. Она тянула время, но не вернуться не могла. Снова опустилась на стул. Фрэнк, похоже, не хотел встречаться с ней глазами. Чтобы он посмотрел, требовалось приложить усилия. Встреча выдалась на славу. — начала она. — Да, расскажите. Мэри рассказала. Задача — подвести итог конференции такими словами, чтобы и он оценил, пришлась ей по вкусу. Один день для достижений, второй — для нерешенных проблем. Очень трудно все связать воедино. Трудно остановить себя и не пытаться влиять на процесс, не говоря уж о том, чтобы им управлять оседлавший тигра, слезть уже не может. Китайцам это ощущение давно знакомо. — А что китайцы, — с любопытством спросил Фрэнк, — они тоже поддержали? — Да, все к тому идет. У меня сложилось впечатление, что они видят свое место в центре сцены, а себя — главными актерами. Для них важны не только Соединенные Штаты, Китай одновременно соперничает и сотрудничает с Россией и Индией. Похоже, поняли, что они — соль земли. Компартия, скорее всего, перестанет распространяться насчет вековых унижений. Нынешние китайцы этого уже не поймут. В том числе те, кто сидит в руководстве. Становятся спокойнее, привыкают к тому, что с ними считаются. Их уже никто не способен стращать, включая США глупо даже пытаться. При этом они видят, что остальной мир начинает им подражать. Госпредприятия там все начали рассуждать о деньгах, энергии и земле как народном достоянии, а китайцы так всегда делали. сдерживание рынка, финансистов в этом они выступали за стрельщиками, подавая пример всем остальным. Выходит главная проблема все-таки в Америке, «Видимо, так», — вздохнула Мэри, — «очень легко списать на кого-то все невзгоды, навешать всех собак. Однако меня это никогда не устраивало. Помимо плохого, у американцев много хорошего. Ведущая страна мира, как-никак». «Не так ли говорили о Британии, когда она была мировой державой?» «Не знаю». «Не в Ирландии, конечно». «Вот уж правда», — Мэри рассмеялась. Хотя надо сказать, что британцы с их империей принесли некоторое благо даже Ирландии. — Могу заключить пари, что дома вы бы так не сказали. — Нет, не сказала бы. Фрэнк вдруг дернулся. На лбу выступил пот. — Вам больно? — спросила Мэри. Фрэнк промолчал. Только нажал кнопку вызова сестры, что само по себе было ответом. Когда та пришла... Он попросил болеутоляющее. У Мэри скрутила узлом желудок. Как она могла забыть? Он же страдает, мучается так сильно, что выступают капли пота на лбу, сереет лицо. Это явление называют «взрывные боли». Ей не впервой это видеть. Но с последнего раза прошло много времени. «Может, я потом приду?» — предложила она. Хорошо.